Глава восьмая. Я наблюдаю какое-то крайне странное преображение Серебряноволосова. Он улыбается, вежлив, обходителен. Был бы он такой сразу, ну я бы с большим энтузиазмом наводила порядок в его замке. В чём же причина смены настроения? Не настолько он очарован тем, как я поедаю его кулинарные изыски. И, кстати, он так и не ответил, откуда продукты. Надеюсь, это не какие-нибудь изменённые магией несъедобные корения, которыми щедро усыпаны местные скалы, потому что если да, хотя нет, мне всё равно даже если да. Я давно не так опрясная мамина дочка покормили, было вкусно, а дальше переварится. Уверенно ядом он меня не угостил. Всё же может избавиться от надоедливой ведьми кучи и других способов. Ещё, конечно, есть опасение, что то, что хорошо серебряному дракону, Может быть, плохо обычной ведьме, но... Я ведь уже ела его угощение и раньше, и ничего. Жива-здорова. Мы доходим до гостиной. Адам... Ужасно непривычно называть его по имени даже про себя, но надо ведь начинать, да? Не всё дракону быть серебряно-волосым в моём подсознании. Так вот, Адам проявляет и здесь чудеса джентльменства, распахивает передо мной дверь и приглашает зайти первой. Радушный хозяин... Но я сначала сою в приём голову. Мало ли, вдруг за время нашего ужина в комнате появилось чудовище, которое любит ведьмов в собственном саго, начинённых рогой и свежих овощей. Доверяй, но проверяй, придумали давно. Мудрость народная а работает везде и со всеми. Я точно знаю. Не бойся. Все мои ручные змеи успели отожинать, ты им сегодня не интересна. Доносится сзади насмешливый голос. Да я и не думала. «Хотя нет, думала. Можно присаживаться в любое кресло?» «Меняю тему. Никакого вашего родственника невидимку не обижу, заняв его место». «Дерзишь, когда с тобой обходительны?» — усмехается дракон. «Это ж насколько ты не уверена в себе?» «Вовсе не...» — начинаю возмущаться, но задумываюсь на полусловие. «Хотя, возможно, вы правы. Присаживаюсь в кресло, не дожидаясь разрешения. Легко потерять уверенность в подобном месте?» обвожу гостиную глазами, где вы, а где я, пожимаю плечами и опускаю глаза в пол, как бы смиряясь с положением вещей. А вот лесть я не люблю. Вмиг дракон становится хмурым. Убери её. В его голосе слышатся приказные нотки. Хорошо, произношу через силу, испытыв чувство, словно мой язык прилип к нёбу, а потом с трудом оторвался от него. Так-то лучше, снова улыбается серебриный. Не стесняйся дерзить, мне нравится. «Главное — быть собой». «Ага», — отвечаю все еще под впечатлением от фокуса и с языком, но уже через несколько секунд прихожу в себя. «Хочет дерзкую Жанин — получит дерзкую Жанин». «Что насчет вас? Когда вы настоящий? Что за секреты скрываете в своем замке? Сколько вам лет? Откуда берете продукты? Хотя этот ответ не повлияет на мое отношение к вашей еде, а на восхититель на это не лезть. И самое главное — Сколько девушек пытались стать вашей истинной? Опять ты про девушек, хмырца Адам. Да лесь они тебе. Я пытаюсь выполнять условия контракта, не более того. Раз замок приведён в порядок, значит, мне пора приступать к следующей части нашего соглашения. Как-то подозрительно, что он не хочет говорить о деле. Не такая реакция должна быть у несчастного проклятого дракона, совсем не такая. Адаму хмыляется и резко пододвигает своё кресло вплотную к моему, наклоняется ко мне и лишь потом заговаривает. «Истинной невозможно стать, ты разве не знала? Либо есть та самая искра принадлежности друг к другу, либо нет», — произносит чарующим голосом, а я вдруг испытываю потребность поцеловать его.